Глава вторая. Эпир и окорнания. Устав читать, Фёдор отложил папирус и прислушался к звукам, доносившимся снаружи. Там едва затих топот копыт и громко заржали кони, словно в гавань прибыл большой отряд всадников. Фёдор озадачился. Он никого не ждал. Доблестный Амат, правая рука Амагарбала, тот, что командовал тяжелой конницей в африканском походе Фёдора, и участвовал в захвате Карфагена, оставался в Брутье. Ганнибал решил, что чайки в этой экспедиции хватит конницы македонцев, создавших ее впервые на греческих землях, а потому достаточно опытных в этом деле. По данным разведки, им предстояло иметь дело только с пехотинцами противника, ну, может быть, еще с его флотом. Кроме того, в недалеком будущем ожидался прорыв Илура со своими всадниками. Поэтому заинтригованный Фёдор, отложив донесение, вышел из кубрика и по скрипучей лестнице поднялся на палубу Квинкверемы. Пройдя между почтительно расступившимися при его появлении морпехами в синих панцирях и отливавших золотом шлемах, Фёдор оказался у борта. Оттуда, взявшись за ограждение, Чайка увидел неожиданную картину. Примерно три сотни затянутых в золотую чешую скифских всадников попытались въехать на территорию порта, но были остановлены охраной у ворот. Их никто не ждал, и офицер охраны был озадачен не меньше Фёдора, а потому, выполняя свой долг, остановил эту небольшую армию и собрался доложить командующему о ее прибытии. Начальник скифов, рослый русоволосый боец, разразился проклятиями и едва не полез в драку с начальником караула. Но Фёдор вовремя вмешался, узнав предводителя конного воинства. Словесная перепалка уже входила в завершающую стадию. Скиф, спрыгнув с коня, то и дело хватался за рукоять меча, чтобы побыстрее донести свою мысль о том, что ему нужно, во что бы то ни стало проехать в порт до непонятливого офицера африканских пехотинцев. За спиной которого плотной стеной выстроились солдаты, готовые к драке. Затянутые в чешую всадники тоже напряженно следили за исходом переговоров, сжимая свои длинные копья. Спокойнее, громко произнес Фёдор, приближавшийся к месту событий сквозь расступившихся бойцов. Мы же все-таки союзники. Они хотят проехать к вашему кораблю сообщил офицер охраны, на лице которого отразилось явное облегчение от того, что главнокомандующий сам появился в том месте, где больше всего был сейчас нужен. Но у них нет никаких разрешительных бумаг. «Ничего», — обескуражил его Фёдор. «За этих бойцов я поручусь сам. Можете пропустить. Пусть проедут на пристань и подождут моих распоряжений». Пехотинцы, подчиняясь приказу, нехотя расступились, пропуская всадников. А Фёдор, улыбнувшись, обнял их предводителя. «Ты как здесь оказался?» — всё-таки спросил он, отводя его чуть в сторону. «Вот уж не чаял тебя так скоро увидеть». «Да, понимаешь», — словно извиняясь, ответил Леха, посмотрев на своего боевого друга. Я уже проскакал почти до самого Истра, но там повстречал запоздавших гонцов от Илура ко мне. Прочёл весточку и сразу назад повернул. «Да ну!» – удивился Фёдор подбоченись. «И что пишет ваш доблестный царь, если не секрет, конечно?» «Не секрет», – с радостью поведал Лёха, рассматривая гавань, в которой кипела жизнь. «Илур пишет, что после падения Рима я должен еще некоторое время здесь остаться». В вашем распоряжении, так сказать. Мол, грядет новая война с греками. Но там он и сам справится без меня. А я, чтобы здесь остался. Вам помогал и ему сообщал по мере сил, как дела. Встретимся, мол, уже в Греции. Да как же он без тебя управится?» Еле удержался от ерничества Федор, разглядывая запыхавшегося от долгой скачки друга. «Как-нибудь разберется». На полном серьезе ответил Ларин. «Не впервой. А я вот как получил приказ, разузнал, где ты, и сразу сюда». «Ясно», — ухмыльнулся Фёдор. «Значит, Ганнибал не в курсе». Он помолчал немного и вновь улыбнулся, скользнув взглядом по бесконечной веренице грузчиков, что словно муравьи втаскивали тюки со снаряжением и провиантом на пришвартованные корабли, от которых было тесно в гаване Брундизия. Корпуса грузовых и военных судов заполнили все обозримое пространство. По пирсам постоянно перемещались колонны солдат. Суматоха стояла страшная. «Ну, триста скифов — это грозная сила», — пошутил Фёдор, оглядывая, словно сросшихся с конями бойцов, что стройными рядами маячили сейчас у кромки пирса, мешая нормальному перемещению грузов. «Без них мы никак не справимся». «Кончай, хохмит, сержант!» — усмехнулся, наконец, и Лёха Ларин, хлопнув его по плечу. «Скажи лучше, что мне делать? Назад, что ли, ехать? Вижу, не особо меня тут и ждали». Фёдор призадумался. Дело выходило тонкое, дипломатическое. Он не царь, чтобы такие вопросы решать. Но ожидать разрешения от Ганнибала тоже времени не было. Лёха умудрился появиться буквально накануне отплытия. А Тарент хоть и недалеко, да только Ганнибал уехал из него недавно лично проверять свои прибрежные крепости, что отстраивались после войны заново вдоль побережья Римской Апулии и вернется только дня через три. Ситуация получалась патовая. «Придётся брать ответственность на себя», — пришёл к выводу Фёдор и, слегка прищурившись, посмотрел на друга. Если что не так, голову с меня снимут. Но скифы нам союзники. Семь бед, один ответ. Пойдешь со мной греков бить?» заявил он, закончив размышление. «Да хоть к чёрту на рога, сержант!» улыбнулся Лёха. «Ты же знаешь, лишь бы без дела не сидеть». «Ну что же», — проговорил Фёдор, вновь разглядывая свою флотилию. «Явился ты, конечно, вовремя». «Завтра мы отплываем. Придется поискать еще один свободный корабль. А то и два. Коней-то ваших тоже надо куда-то девать». «Надо», — подтвердил Лёха, бросивший косой взгляд на начальника караула и его солдат, находившихся поблизости. «Мы же не пехота какая-нибудь». Приняв решение, Фёдор начал действовать. Он подозвал к себе другого офицера, что командовал погрузкой на Квинкверемы, И, расспросив его, узнал все необходимое. После чего вернулся к разговорам с Лёхой. «Значит так, тебе крупно повезло», — начал он. «Я вообще везучий», — перебил его предводитель Скифов. «Короче», — с нажимом в голосе объявил Фёдор. «Лошадей отведете на грузовой корабль, вон туда. А сами поднимайтесь вон на ту к Вингвирему. Она еще свободна. Капитана я предупрежу». «Кельты что-то запаздывают, так что сначала вас перевезут, а потом за ними вернутся». «Всё, понял?» — едва не откозырял Лёха. «Значит, я снова в деле». «Как выгрузимся на берег, поступаешь в мое распоряжение», — закончил командующий экспедиционным корпусом напутственную речь. «Будешь моим стратегическим резервом». «Конечно, буду, командир», — просиял Ларин. «Базара нет». Когда бородатые всадники золотистой струйкой утекли в указанном направлении, Фёдор ощутил какое-то удовлетворение. «Македонская конница» — это хорошо. Но, размышляя о предстоящем сражении, Фёдор, конечно, предпочел бы видеть в этом качестве скифов. Но Ганнибал ничего другого ему не предоставил, решив, что македонцев хватит с лихвой. «А тут на тебе, Скифы сами объявились, откуда не ждали!» Конечно, 300 человек вряд ли смогут решить исход войны. Но на исход одного сражения вполне способны повлиять. «Мы не римляне», — пробормотал Фёдор, направляясь к своему кораблю. «Но теперь у меня личных всадников на целый легион, не считая македонцев». Примечание. Римскому легиону предавалось 300 всадников, 30 турм по 10 человек. Конец примечания. Весь остаток дня погрузка шла полным ходом. А под вечер, когда все уже было готово и войско распределено по кораблям, появились опоздавшие кельты. Ларин встретился с их вождём по имени Нардмар, рослым воином, на обнаженной груди которого блестела золотая торква. Кельт был облачен в шкуру и легко поигрывал массивным боевым топором. Снесшим, надо полагать, не одну римскую голову. Выяснив, почему опоздало его войско, оказалось, что кельты как раз выбирали нового вождя племени. Фёдор сообщил ему о завтрашнем отплытии и о том, что ему придется обождать пару дней, пока за ним вернутся корабли. Кельт не стал поднимать шума, а приказал своим воинам разбить лагерь вблизи гавани, запалить костры и заняться приготовлением ужина. Тем же вечером, накануне отплытия, Фёдор мог наблюдать с палубы своего корабля, что кельты устроили настоящий праздник и массовую попойку. Видимо, вождь не успел как следует отпраздновать свое вступление в должность. «Ну и хорошо», — решил про себя Фёдор, разглядывая огни, песни и пляски на берегу. «Главное, что возмущаться не стал. А то от этих ребят можно всего ожидать». После победы над Римом Ганнибал отдал всю Северную Италию, где издавна проживали кельтские племена, в их вечное владение, присовокупив к ним еще ряд земель у Адриатического побережья, примыкавших к дельте реки По. Кельты по-прежнему составляли большую часть наемников, верой и правдой служивших вождю Карфагена. Но в этой экспедиции Ганнибал почему-то решил обойтись их минимальным количеством положившись на своих африканцев и македонцев. Однако Фёдор ни минуты не сомневался, случись затяжная война и долина реки По станет исправно поставлять воинов в армию Ганнибала в огромных количествах. Успокоившись насчет кельтов и отдав необходимые распоряжения начальнику порта, он отправился спать. На следующее утро они вышли в море. Плыть по намеченной цели было не больше двух дней, а при попутном ветре и того меньше. Теперь после победы над Римом в плавании по Адриатике приходилось бояться только непогоды и острых рифов, а вовсе не римского флота. У греков из Италийского союза, конечно, был флот, но по сравнению с объединенными силами македонцев, ахейцев, Карфагена и Сиракуз он был невелик. Афинские эскадры пока в расчет не принимались. Официально эта война к ним не имела никакого отношения, и появления афинян в Адриатике никто не ждал. Впрочем, Федор этому только был рад. Пресловутая разобщенность греков всегда играла завоевателем только на руку. Но на всякий случай в море уже давно несла патрульную службу эскадра Сиракус и Македонского флота. За день и ночь в море его флот прошел немалое расстояние, миновав огромный остров Керкеру. Повернув вскоре на юг, караван направился дальше вдоль берегов Эпира, к острову Левкада, что поднимался из воды вблизи берегов Окарнания. Эти сутки не принесли плохих новостей. Ветер был попутным, но не сильным. Согласно тайной договоренности между Ганнибалом и Филиппом, местом высадки экспедиционного корпуса Чайки был выбран протяженный и почти закрытый со всех сторон залив. Одно, составлявшее его побережье, принадлежало некогда Эпиру, а другое, начинавшееся почти сразу за островом Левкада, считалось землей Акарнании. Повсюду сейчас здесь располагались войска Филиппа, так что высадка должна была пройти без проблем. Рассматривался, конечно, и вариант удара с ходу, то есть проникновение в Каринфский залив и высадка морского десанта непосредственно на берега Этолия, вблизи которых находились упоминаемые в местных мифах города Плеврон и Калидон с последующим маршем к столице. Но Фёдор от этого отказался. Там можно было ожидать нападения италийского флота, который мог осложнить десантную операцию и привести к ненужным потерям. Чайка предпочел спокойную высадку и мощную наземную операцию. А флот никуда не денется, если лишить его наземных баз. Кроме того, нужно было чем-то озадачить ахейских стратегов, чьи земли находились аккурат на другом берегу залива, напротив Этолия. Не преподносить же им победу на блюдечке. Фёдор вообще не понимал, как объяснить своим скифским союзникам, что вместо одного грека Филиппа им вскоре предстояло дружить сразу с несколькими полисами из Ахейского союза, вместо того, чтобы просто вырубить оставшихся греков под корень. И Лур вообще мог этого не понять. Он и Филиппа-то еле терпел для дела. Вот Чайка и решил по прибытии дать ахейцам задание терзать прибрежные земли италийцев кораблями Ахейского союза, а свои поберечь. Еще пригодятся. От этих сражений ахейцы станут слабее, что тоже на руку наместнику Ганнибала. Мало ли как жизнь повернется. Между Филиппом и Ганнибалом была договоренность, что наземной операцией командует македонский царь, используя войско «Чайки». Но в деле использования союзного флота Фёдор мог принимать самостоятельные решения. К исходу второго дня они были уже вблизи острова Левкада. Окончание плавания также проходило без сюрпризов. Лишь однажды на горизонте показались неизвестные военные корабли. Фёдор отдал приказ готовиться к бою. Но, к счастью, его караван повстречался с эскадрой Евсида из Сиракуз, сообщившей, что италийские корабли не рискуют показываться в этой части Адриатики, предпочитая стеречь собственное побережье. «Ну и хорошо», — довольно ухмыльнулся Фёдор, попрощавшись с Евсидом и скользнув взглядом по бесконечной веренице собственных судов. «А мы туда и не пойдем, решим всё на суше». Когда они подошли еще ближе к берегам Эпира, Фёдор, разглядывая проплывавшие мимо рыбацкие деревеньки и небольшие города, вспомнил легенду о том, что именно Эпир был прородиной греческих племен, откуда они расселились по всей материковой Греции и островам Эгейского моря. Однако сами греки в эту легенду не верили. И македонцев даже за эллинов почему-то не считали. Так, совершенно отдельный народ, проживающий по соседству. В Эпире, находившемся сейчас под властью Македонии, греки Элины жили лишь на побережье несколькими колониями. В центре страны, в Дадоне, находилось, правда, известное греческое святилище – Оракул Зевса. Но этим присутствие Элинов и ограничивалось. Мало кто в Италии и Карфагене не слышал о знаменитом царе Эпира по имени Пир, пытавшемся захватить Рим. Но это было уже в прошлом. Поговаривали, что Пир хотел быть похожим на Александра Македонского, решив проложить столь же победоносный путь, но в другую сторону, на запад, захватив Рим и все остальные земли до Мелькартовых столпов. Теперь же все эти земли отошли к Арфагену, включая Рим. Но за попытку Фёдор был ему даже признателен. В той экспедиции слоны Пира потоптали немало римлян. Из местного царского рода происходила и мать Александра Македонского, Олимпиада, внушившая своему сыну мысль о том, что он должен захватить полмира. Александр наставление матери исполнил, захватив половину известного грекам мира, пройдя от Греции до Индии, и, вернувшись в Вавилон, умер, не оставив завещания. А его ближайшие помощники Диадохи поделили между собой его наследство на несколько частей. Впрочем, в деле о наследстве Александра осталось несколько спорных моментов, которые Диадохи и их потомки не могли решить до сих пор. Поэтому война на побережье Эгейского моря, Финикии, в Сирии и Египте то и дело вспыхивало и разгоралась вновь. Впрочем, Чайка вернул из полета и предал своим мыслям нужное направление. «Так далеко нам пока не надо. У нас есть дела и поближе». Слегка отдохнув и перекусив, Фёдор поднялся на палубу своей квинквиремы, которая уже входила в залив. Марпехи в синих панцирях столпились вдоль ограждений, наблюдая за сужавшимися берегами. На носу мощного корабля Фёдор заметил группу из трёх офицеров, плывших вместе с ним в этот поход. Они что-то обсуждали и оживленно жестикулировали, показывая на проплывающие мимо горы. Один из них был капитаном корабля, впервые узнавшим чайку перед этим плаванием. Зато двух других командир экспедиционного корпуса знал давно. Одного звали Кумах. Это был рослый, крепко сбитый воин, командир африканских пехотинцев, который прошел вместе с Чайкой весь поход сквозь жаркую нумидию Карфагену, А второго бойца, также отличавшегося выдающимся ростом и силой, звали Бейда. Он в том же походе заведовал осадным обозом. Обоих Фёдор взял с собой и в этот поход. Добираться предстояло не так далеко, как в прошлый раз, да и новое дело особых вопросов у Чайки не вызывало. Но все же хотелось иметь проверенных командиров под рукой. Интуиция подсказывала новому наместнику Брутия, что с греками надо держать ухо востро. Особенно с союзниками. Он с удовольствием взял бы с собой еще двоих старых друзей по оружию, с которыми начинал службу – Урбала и Летиса. Но Урбал служил сейчас в Карфагене, при штабе Газдрубала. А вот Летиса Фёдор все таки выписал в это предприятие. В последний момент он договорился о придании его экспедиционному корпусу Хилиархии, в которой служил его друг. Так что здоровяк плыл сейчас на корабле тем же курсом и, возможно, еще даже не догадывался, по чьей милости он здесь оказался. Фёдор еще ни разу не виделся с другом, а лишь собирался сделать это по прибытии на место. «О чём спорите?» – поинтересовался Чайка, обойдя установленную на палубе баллисту и приблизившись к офицерам. «Мы не спорим», – ответил за всех Бейда. «Просто мы с Кумахом никогда не бывали в этих местах. Вот капитан рассказывает нам, что за земли перед нами. Получается, что слева от нас Эпир, а по правому борту какая-то окорнание». Фёдор присмотрелся к пейзажу. Поросшие лесом горы все теснее сжимали протяженный залив, в который втянулся уже весь караван, замыкавшийся транспортными судами. Справа по борту за кормой остался большой горбатый остров, отделенный еще одним проливом от материка. Впереди по тому же борту показался городок. Несколько десятков дворов, рассеянных по склону. «Получается так», — подтвердил он слова капитана и, припомнив карту, добавил. «А это, вероятно, Анакторий. Значит, скоро будем на месте». Странные у этих греков названия! пробормотал кумах, разглядывая приближавшийся городок. Да и сами они. Он не договорил, умолкнув на полусловие, словно вдруг забыл то, о чем хотел сказать. Тем временем флагман миновал Анакторий, раскинувшийся на мысе по обе его стороны. Берега вновь стали расходиться, и взором карфагенян открылся обширный залив, у входа в который они увидели эскадру из дюжины кораблей. На мгновение все напряглись, словно ждали, что это будут этолицы. Но капитан, присмотревшись, успокоил Фёдора и остальных. «Это македонская эскадра», — заявил он. «Похоже, нас ожидает». Македонцы проводили караван к месту назначения. Еще до темноты флот Чайки преодолел залив и приблизился к берегу, но пристал не сразу. В дельте реки, впадавшей в этот залив, обнаружился неплохо оборудованный порт. Неподалеку на холме стоял городок со странным названием Аргос-Амфилохийский, название которого Фёдору что-то напоминало. Но лоцманы Филиппа повели караван карфагинян дальше, вверх по реке. Наконец, когда сумерки уже начали сгущаться, они достигли места высадки — высокого берега, на котором были оборудованы многочисленные пирсы. Дальше река резко милела, и путь на Квенкверемах вообще был невозможен. «Где же это мы оказались?» — подумал Фёдор вслух, слегка озадачившись. «Уж не Ахилой ли это уже? Тогда это эталийцы отсюда уже в двух шагах». Примечание. Река Ахилой брала свое начало в горах Эпира. Протекала через всю северо-западную часть Этолия и впадала в море. В разные периоды истории по некоторой ее части проходила граница с соседней Акарнанией. Конец примечания. На всякий случай он приказал своим командирам смотреть в оба. Но, к счастью, Чайка ошибся в своих опасениях. Сойдя по сходням вместе с Бейдой и Кумахом на берег, Фёдор получил все необходимые разъяснения от македонского офицера, встречавшего прибывший караван вместе с отрядом из сотни тяжело всадников. Десяток из них держал факелы. «Царь Филипп приветствует в твоём лице Ганнибала, Фёдор Чайка!» Высокопарно поприветствовал его спешившийся македонец, облачённый в дорогой доспех, на медных боках которого играли отсветы факелов. «Меня зовут Демофонт». Услышав такое приветствие, Фёдору показалось, что его даже оскорбили, но Чайка не стал раздувать дипломатический скандал. Не торопясь, он поправил шлем на голове и фалькату на поясе, ответив попроще и сразу переходя к делу. «Я, Фёдор Чайка, рад приветствовать посланцев царя Филиппа от лица Ганибала и от себя лично. Мы плыли дольше, чем я ожидал. Где сейчас находится царь? И где я могу разместить своих солдат на ночлег?» Фёдор перевел взгляд с македонцев на строение, видневшиеся за их спинами. На высоком каменистом берегу не было никакого поселения, если не считать военного лагеря. Да и тот, судя по всему, оборудован был здесь совсем недавно. Главным его достоинством было, на взгляд Фёдора, то, что лагерь был очень большим и способен был принять почти всех его солдат. Возможно, он и был построен специально для приема подкреплений от союзников, как перевалочный, в расчете на то, что еще не единожды этим путем они будут прибывать в Грецию. Посланник Филиппа подтвердил его догадки. «Ты можешь разместить на ночлег всех своих солдат в этом лагере. Там есть все необходимое», — ответил Димофонт и добавил. «Но царь Филипп хотел видеть тебя как можно быстрее у себя в лагере, что возле страта, в окорнании». «Это далеко?» — поинтересовался Фёдор без особого энтузиазма, глядя на быстро сгущавшиеся сумерки. «К утру будем на месте», — пообещал Димофонт. Скакать куда-то на ночь, глядя по приграничному району, да еще без собственной охраны, ему совершенно не хотелось. «У меня же скифы есть», — вспомнил он с облегчением, но желание немедленно увидеться с Филиппом все равно не возникло. «Хоть он царь, но пусть подождет немного. Мы тоже кое-чего стоим». «Я должен сначала проследить за разгрузкой кораблей и разместить своих людей», — принял решение Фёдор. «Передайте царю, что завтра утром я прибуду к нему, как только буду готов». Нельзя сказать, что Демофонту понравились слова командира экспедиционного корпуса, отказавшего царю в немедленном исполнении его воли, но ничего поделать он не мог, а потому смирился. Правда, скрипнув зубами. «Хорошо», — нехотя кивнул посланник. «Тогда мы останемся здесь и подождем тебя до утра». Все равно твои войны не знают дороги». «Это подойдет, согласился Фёдор. «Я приступаю к разгрузке армии, а то мои слоны уже измучились от морского путешествия. Того и гляди, начнут буйствовать. А это нам совершенно не нужно». «Много у вас слонов?» — заинтересовался посланник царя, уже занёсший ногу, чтобы взобраться в седло. «Хватит, чтобы проучить италийцев». Подпустил туману Фёдор, не желая ни хвастать, ни сдавать сразу всех козырей. Пусть помучаются, пока союзники вели себя слишком заносчиво, чем только раздражали командира экспедиционного корпуса. Ух помпезные же эти македонцы продолжал составлять мнение о союзниках Фёдор, рассматривая Димофонта и его свиту в раззолоченных доспехах. Словно не на войну, а на парад собрались. Неожиданно со стороны кораблей, где уже началась разгрузка, послышался конский топот, и к месту встречи с македонцами прискакало несколько всадников в скифских доспехах. В огне факелов возник силуэт лихого кавалериста Лёхи Ларина и еще пятерых бородатых копьеносцев. Ларин взлетел на высокий берег первым и осадил своего скакуна, едва не врезавшийся в дородного коня Димофонта. Македонцы от такой неожиданности чуть не схватились за мечи. Они знали, что у Фёдора не было конницы. Но, разглядев знакомые доспехи скифов, немного успокоились. И все же в воздухе опять запахло международным конфликтом. «Ну, Лёха!» — мысленно пожурил друга Фёдор. «Не может без выкрутасов». Однако не только македонцы были удивлены неожиданным появлением скифов. Сам Ларин, похоже, был поражен не меньше. Особенно, когда узнал офицера, бывшего у македонцев заглавного. «Здорово, друг Димофонт!» — чуть не крикнул он, выпрямляясь в седле. «Ты ли это? Жив еще, значит, не убили тебя Дарданы тогда в горах?» Примечание. Дарданы — иллирийское племя, обитавшее у северных границ Македонии. Дарданы вместе с фракийцами часто предпринимали грабительские набеги на Македонию и Грецию. Во II веке до нашей эры Дарданы представляли серьезную угрозу для соседей, и македонские цари были вынуждены постоянно принимать карательные меры, чтобы обезопасить свои владения от таких рейдов. Конец примечания. «Жив!» – нехотя признал Ларина напыщенный македонец, по лицу которого было видно, что он совсем не рад этой встрече. «И я жив, как видишь», — продолжил беседу Ларин, ничуть не смущаясь, что встрял в разговор двух царских посланников. «Значит, снова вместе повоюем». Македонец кивнул Фёдору и, не говоря больше ни слова, развернул коня в сторону лагеря. Отряд тяжело вооружённых воинов направился за ним. «Вы что, знакомы?» Настал черёд Фёдора удивляться. «Виделись пару раз!» — усмехнулся Ларин, провожая взглядом отряд македонцев. «Когда с Илуром впервые в Эйпирских горах оказались!» «Тогда бери своих всадников и отправляйтесь за ними следом», — приказал Фёдор. «Сегодня мы ночуем в этом лагере, а завтра на рассвете снова в путь».